Глава девятая. Рейд без возврата. По кораблям Ордера разнесся голос командующего Бустрова. Он говорил вдохновенно, поздравил еще раз с победой и рассказал о героизме флотов Виноградова и Азуме. В тяжелейших условиях наши экипажи с кораблями, управляемые Бус, выполнили боевую задачу, заплатив за это высокую цену и потеряв почти все эскадры. Вечная память погибшим и слава живым. Но рейд не закончен. Впереди много битв. Я решил оставить два полноценных флота в тылу Келлов. Эти флоты не будут давать покоя Келлам, нападая на их промышленные планеты. Я не могу приказать экипажам идти в этот опаснейший рейд. В него пойдут только добровольцы. Решение нужно принять немедленно, времени нет. Добровольцы должны помнить, шансов вернуться почти нет. Закончив говорить, тяжело прошёлся по рубке и опустился в кресло, впрочем, не веря в то, что кто-то согласится добровольно пожертвовать собой и пойти на верную смерть ради цивилизации. Понимая такой расклад, уже готовился отправить в рейд корабли под управлением только бус. Как же он ошибался. Через три минуты от добровольцев не было отбоя, что удивительно. Среди первых командующие виноградов и азуми чудом оставшиеся живыми в прошлой операции мотивировали свое участие тем, что хотели бы отомстить Келлом за потерю флотов. Вполне понятное желание. У Бестрова снимался вопрос с командованием. Десять минут ушло на формирование флотов, конечно, в числе добровольцев. Оказались Макс Здиной вместе со своими эскадрами, пополненными до положенных 100 единиц. Стратег рекомендовал не брать тяжёлые корабли, так как предстояло быстро передвигаться по звёздному сектору. Остановились на лёгких крейсерах, торпедоносцах, авианосцах и минных заградительных кораблях. Такой состав флота обеспечивал манёвренность и быстрое передвижение по сектору. Стратег обеспечил флот обновлёнными звёздными картами и усовершенствованным программным обеспечением. Количество людей в экипажах флота минимальное. Приготовления закончили, настало пора уходить в рейд. Быстров отдал приказ. "Приказываю провести рейд силами двух флотов. Задача нанести максимальный урон тыловым коммуникациям в звёздном секторе Келлов". Временно операцию 2 месяца. По окончании этого срока возвращение в родной Звёздный сектор. Поступил доклад, что приказ понят. Быстров понимал: назад уже никто не вернётся. Поэтому просто сказал: "Удачи в рейде. Цивилизация в долгу перед вами". Флоты стартовали по разным курсам. Предстояло выработать совместный план действий, учитывая, что операция спонтанная, придётся действовать экспромтом. Флоты уходили в глубь звездного сектора Келлов. Быстров понимал необходимость отвлекающего манёвра и решил помочь. Главная опасность – корабли, которые преследовали флоты. Они наблюдают за ними и не понимают, что происходит. Нужен неординарный ход, чтобы прикрыть уход флотов в рейд. Если не сделать такого шага, то келлы переориентируются и увязнут за ними, не дав времени скрыться. Но какой шаг предпринять? Напрашивался только один вариант отправить флот в автоматическом режиме. Флот, который отгонит корабли преследования келлов или свяжет боем. Стратег Атакуем Келлов в лоб силами автоматического флота. Задача уничтожить соединение полностью. Программируй Бус на атакующий маневр после того, как разобьют Келлов. Флоту продвигаться курсом в глуби их звездного сектора. Задача понятна. В Бус заложено программное обеспечение. Можно приступать к операции. Отлично. Тогда тянуть не будем. В атаку. Флот уходил в автоматическом режиме с целью атаковать корабли Келлов. Они действительно наблюдали за ордером, не очень понимая, что происходит. Огромное скопление кораблей разделялось и уходило по разным направлениям, а одно подразделение взяло курс прямо на них. Расстояние быстро сокращалось. Количество кораблей, по мнению Келлов, недостаточное, чтобы их победить. И они решили принять бой. Автоматический флот принял построение копья и выйдя на дистанцию огневого контакта, сделал залп, который Келлы с легкостью отбили. Уничтожив в большинство выпущенных боеголовок, в свою очередь, нанесли ответный удар, тоже успешно отбитый. Ракетно-торпедная дуэль продолжалась до момента сближения кораблей на среднюю дистанцию, когда в бой вступили лазерные и протонные батареи. Точность огня автоматических кораблей в разы превышала меткость келлов, и они несли потери. Для принятия решений буз требовались миллиардные доли секунды, тогда как келлам секунды. В космическом бою это очень много. Программное обеспечение буз давало возможность быстро реагировать на действия противника. Стратег Учёло под сражения ввёл тактические схемы, позволяющие переиграть келлов. Анализ показывал, что такие новшества могут поднять боеспособность кораблей и флота на десять процентов. Но в реальности получился неожиданный эффект, превосходящий самые смелые предположения 90 — девяносто процентов и полное преимущество на поле боя. Соединения кораблей Келлов разбили менее чем за три минуты. Выполнив боевую задачу, взяли курс на ближайшие миры цивилизации Келов. Правда, пользуясь близостью расстояния и возможностью влиять на действия кораблей флота, стратег корректировал боевые действия. В победе автоматического флота его заслуга значительная. Он учился воевать самостоятельно. Правда, к чему такая самостоятельность могла привести, неизвестно. Быстров смотрел на бой и не понимал, что происходит. По сути, флот отправил, чтобы отвлечь келлов, и почти не сомневался, что те уничтожат его, но получалась обратная картина. Врак разбит в течение 3 минут. Потери в автоматическом флоте практически отсутствовали. Почему? Что позволило победить с таким результатом? Понимания не было. Вроде бы тактические схемы те же, а эффект другой. Победив, флот ушел курсом в глубь звездного сектора. Ордер под командованием Быстрова продолжал выполнять боевую задачу и держал курс в свой сектор. Боевой маневр по спасению флотов выбил из временного графика. Впрочем, пока не существенно. Сканеры показывали, что по курсу чистое пространство. Ближайшие боевые скопления Келлов находились без движения. Возможно, возвращение пройдет без ожидаемых эксцессов. Быстров устроил им много неприятных сюрпризов. Появилось время для анализа произошедших событий. Главное бой автоматического флота, который прошел блестяще и окончился полной и безоговорочной победой. Анализировал и не мог понять. в чём загадка успеха подумав решил обратиться к стратегу за объяснениями я просмотрел записи последнего боя наш флот провёл его блестяще твоя заслуга несомненна программное обеспечение бус выше всяких похвал нужно ещё много работать вы правы я ввёл программное обеспечение учтя все ошибки предыдущих боёв и опыт экипажа из людей Особенно эскадр Макса и Дины Джексон. Они творили чудеса. Изменив структуру эскадров флота, добился потрясающей маневренности и ударной силы, плюс ко всему в разы сократил время на подготовку и нанесение удара по врагу. Эффект вы видели. Полная и безоговорочная победа. Молодец, твоя заслуга в победе не оценима. Нужно провести масштабные структурные изменения по прибытию в свой сектор. Согласен. Такая реформа назрела. Думаю, что нашему флотаму уж о чём вреть, её нужно провести сейчас, незамедлительно и загрузить моё новое программное обеспечение для бус. Такая операция возможна? Возможна. Расстояние и бездействие келов позволяют провести оптимизацию бус. Отлично, приступай немедленно, но предупреди командующих. Инструктаж командующих в приоритете. Быстров думал в позитивном плане. В свете последних событий война с келлами представлялась в другом ракурсе. Полное тактическое и стратегическое превосходство над врагом. Подумалось о возможности спонтанных действий автоматических флотов, исходя из складывающейся оперативной обстановки. Но нет. Но это искусственные системы не способны, не способны поступать вопреки логике, а иногда надо рисковать, несмотря ни на что. Примером может служить поступок командующих Виноградовой Азуми, которые вопреки плану разделились и атаковали планету Юд в двух точках. Главное, план сработал. Хотя план достаточно спорный, тем не менее, приказ выполнен. а победителей, как известно, не судят. Обдумав всё ещё раз, вошёл в виртуальное пространство. Фигура стратега, затянутая в чёрный комбинезон, бесстрастно взирала на него. Командующий, какие приказания? Следуем курсом на свой звёздный сектор. Действуем в соответствии с тактическим планом. Принято, выполняю. Ты можешь пригласить в виртуальную рубку командующих Виноградовой Азуме, пока могу. Пригласи. Через некоторое время появились аватары Виноградовой Азуме. Увидев командующего, отдали честь согласно уставу и доложили о прибытии. Приветствую вас, командующие. Нам удалось отвлечь от вашего манёвра соединение Келлов, связав их боем и разгромив Теперь им не до вас, и думаю, что ваши флоты смогут затеряться в звёздных просторах сектора. Уточняю задачу. Максимально отвлечь Келлов от экспансии в наш сектор. Наносить удары по промышленным объектам. В затяжные бои не ввязываться. Удар, уход. Мы будем поддерживать с вами связь, и когда наступит время возвращаться домой, встретим и прикроем. Спасибо, командующий. Задачу выполним. Насчёт возвращаться, вы слишком оптимистичны. Келлы нас не выпустят. Я понимаю, будет нелегко. Очень нелегко. Поэтому даю свободу действий. Включайте фантазию и проявляйте смекалку. Вы не должны, а обязаны вернуться. Я принял решение отправить флот и самолично, думаю, что за такое решение придётся ответить. особенно перед организатором. Но вы-то понимаете, что рейд необходим. Понимаем, и сделаем максимум для того, чтобы выполнить боевую задачу и, конечно, вернёмся. Мы же не самоубийцы. Вот другое дело, Азуми. Слышу позитив, а то не вернёмся. Вы мне это прекратите. Я вам даже отдал своего капитана флагмана и половину экипажа. Малушке на опытные капитаны будет очень полезно в рейде. Спасибо, командующий. Спасибо за заботу и поддержку. Мы не подведем. Не сомневаюсь. Теперь отделе наш автоматический флот на голову разбил соединение кораблей Келла, в которое вас преследовало, и пошел курсом в глубь звездного сектора с той же задачей, что и у вас. Победу обеспечил стратег, установив новое программное обеспечение для Буз. Плюс ко всему, провёл структурную оптимизацию, ту самую, которую предлагали Джексоны. Эффект потрясающий. Вам необходимо прямо в походе провести структурную оптимизацию. Новое программное обеспечение уже установлено. Так, стратег обратился он к чёрной фигуре, так точно командующий, но тактические фреймы командующих и капитанов заброшены все изменения. Главное флот эскадры и каждый корабль начинают действовать в десять, двадцать, а то больше, раз быстрее. Задача экипажей ставить тактические цели и отслеживать выполнение. Если что-то пойдет не так, берите ручное управление. Спасибо, обязательно воспользуемся и проведем структурные изменения. Они необходимы. Эскадры Макса и Дины спасли наши флоты. В таком случае, удачи в бою. Быстров отдал честь героям, уходящим в рейд. Дело сделано. Три флота отправлены в рейд по телам противника. Насколько правильно я поступил, покажет время. Дело осталось за малым вернуться домой. Пока всё идёт хорошо, даже очень, но вряд ли Келлы выпустят нас без боя. Шок от нашей атаки скоро пройдёт, и они захотят взять реванш. Нужно подготовиться. Проводить спешную структурную реорганизацию на марше невозможно. Сломаю то, что есть, а вот загрузить бус новым программным обеспечением не помешает. Ордер возвращался домой, готовясь к атакам на Марша. Три флота уходили вглубь звёздного сектора Келлов с одной задачей: громить, громить и ещё раз громить всё, что попадётся по пути. Выживает сильнейший, а Келлы сильная и могущественная цивилизация, веками почивающая на лаврах победителя и отвыкшая воевать по-настоящему. Теперь вопрос стоял ребром: либо Келлы победят Оров, либо люди окажутся сильнее Келлов. Третьего не дано. Флот Азуми уходил в глубокий космос. Ее радовало получение настоящего боевого задания, но печалили прошлые опыты и потеря практически всего флота. Бесценный опыт, приобретённый в боях, поможет одолеть келлов, хотя одоливать их не нужно. Такой задачи не ставилось. Наносить удары и уходить, разрушать их внутреннюю инфраструктуру, стать постоянным и неприятным раздражителем. Быстров принял неожиданное решение, и Азуме, даже не размышляя, предложила свою кандидатуру. Вернувшись в реальную рубку, тут же ознакомилась с тактическим фреймом, который показывал все информационные загрузки, сделанные стратегом. Повышение коэффициента боевой мощи впечатляло. Теперь необходимо провести структурную реорганизацию флота прямо на марше. Если для ордера это невозможно, то флот гораздо меньше по численности. Всего 10 эскадр, одна из которых уже прошла реорганизацию и на деле показала свою эффективность. Имея опыт руководства такой эскадрой, Джексон сможет помочь в этом нелёгком деле. Приняв решение, тут же вышла на связь и назначила Макса заместителем командующего флотом. Тот такого повышения не ожидал и ответил несколько растерянно: "Служу цивилизации. Что будет входить в мои обязанности?" "Пока мы на марше, нужно провести структурную оптимизацию флота по принципу твоей эскадры. Равести можно, но эффекта не будет. Почему? Нужны тренировочные полеты, учебные маневры, чтобы эскадрильи и звенья слетались и получилась крепкая боевая единица, работающая в бою как одно целое. Дальше можешь не продолжать. Я поняла. Через час общее совещание в виртуальном пространстве. Будь готов объяснить командующим все преимущества новой структуры эскадры. Начнём с нуля, а дальше посмотрим, где потренироваться. Время у нас есть. Не совсем с нуля. У моей эскадры боевой опыт. Я не это имела в виду. Расскажешь командующим, как разделить эскадры на эскадрильи и звенья? Главное, чтобы они поняли принцип нового боевого построения и в чём его эффективность. Понятно. Расскажу и покажу на примере. Спасибо. Ты уже ознакомился с новым программным обеспечением для кораблей под управлением БУС? Конечно. Кораблей под управлением БУС в эскадре много. Да что много? Большая часть, поэтому программное обеспечение учло работу как в звене, так и в эскадрилье. Ну, что касается управления эскадрой, то вообще выше всяких похвал. Моя задача как командующего сводится только к тому, чтобы следить за выполнением тактического плана боя, контролировать бусы вовремя вносить коррективы, а в случае необходимости брать полное управление боем на себя. Мне не легче, я понимаю, о чём идёт речь. Моя эскадра билась с скеллами, поэтому для наглядности предлагаю пригласить на совещание командиров эскадрилий из винивых. Не возражаю. Приглашай кого считаешь нужным. Остаётся вопрос, какова моя роль как командующего в новой структуре флота. У вас 10 эскадр, 10 командующих. Ниже опускаться не стоит. Ваша задача стратегия, но ну а тактику отдайте командующим эскадрами. У вас вся картина боя, от вас зависит его исход. Самая трудная должность командующий флотом. То есть ваша. Спасибо, успокоил. В бою я видел а твою эскадру и спасибо, что не бросил флот. Можно было бы списать твой успех на везение, удачу, но нет. Такой же результат у твоей сестры. Значит, закономерности нужно воевать так, как ты предложил. На этой позитивной ноте разговор закончили. Азуме бросила взгляд на экраны сканирующих комплексов. Ничего нового. Пространство чистое. Видимо, Келлы до сих пор не понимают, что происходит. Конечно, их сканеры видят флоты, но векторы движения пока не понятны. Проследив курс, поймут, куда движутся флоты и какова их цель. Хорошо бы ввести их в заблуждение, например, исчезнуть, скрыться от сканирующих систем. Азуми проверила свою теорию, загрузив расчёт в аналитическую систему. Та выдала результат. Полностью скрыться не получится. Флот не маленькая боевая единица и выделяет много энергии в любом состоянии, что позволяет сканирующим комплексам вести флот. Результат предсказуемый. Но подсознательно Азуми чувствовала, что решение есть, и оно где-то рядом. решила не торопиться и заняться оптимизацией флота. Время проведения совещания приближалось. Приблизительно такая же ситуация складывалась и у Виноградова, столь лишь разницей, что он более оперативно взялся за дело. Уже разбил эскадры на эскадрильи и звенья, звенья разделил на пары. В такой связке вести бой легче. Один атакует, второй прикрывает. Пары его личное изобретение. Джина одобрило такое новшество. Действительно, в бою парки более живучи. Возникла небольшая проблема с программным обеспечением для бус. Нашли программиста, которому пришлось попотеть, прежде чем у него получилось загрузить дополнение к боевой программе. Сергей постоянно связывался с Диной и советовался по многим вопросам управления эскадрами в бою и тактикой атакующего построения. Постепенно пришли мысли, что ему необходим заместитель, и он предложил эту должность ей, на что она согласилась. Но кроме чисто деловых отношений, в душе Виноградова зарождалось новое чувство. Дина начинала ему нравиться. И он смотрел на нее по-новому. Назревал космический роман, которому, как известно, война не помеха. Жизнь брала свое, несмотря ни на что. Сергей не показывал Дине своего отношения к ней, но она замечала его теплый взгляд во время видеосвязи. Нравился ли ей командующий? Она даже не задумывалась таким вопросом и не рассматривала его как потенциального претендента на своё сердце. Дело прежде всего. Вот делом она и занималась, выбросив всё остальное из головы. Предложение Виноградова о боевых спарках понравилось, и она по-новому на него посмотрела, другими глазами, глазами молодой девушки, которая осознавала в себе перемену, не понимая, что с ней происходит. Её стало бросать в жар, когда она видела виноградова, и в холод, когда думала о нём. Боевые будни не давали простора для развития отношений, однако семена брошены и давали нежные ростки в душах двух людей, делая их жизнь разнообразней и открывая новые горизонты чувственности. Сергей связался с Азуми, чтобы скорректировать действия флотов. Как у тебя дела? Когда первый бой? Держу курс на промышленную планету Бозус. Про первый бой пока не думаю. Провела структурную оптимизацию и думаю провести учебные манёвры у планеты Лок. Без тренировки в бою идти нельзя. Нужна слётонность. Согласен, мне тоже нужно провести тренировку. Ты права, никто не ставил временных рамок по нанесению удара. С другой стороны, Само наше присутствие в звёздном секторе врага носит дестабилизирующий характер. Я слегка усовершенствовал структуру и ввёл в звенья пары, ведущий и ведомый. Такая спарка хорошая боевая единица. Один ведёт атаку, другой прикрывает с тыла. Сильный ход. Я тоже попробую это сделать, но в таком случае тренировка нужна обязательно. Согласен. А в перспективе лучше наносить удары одновременно. Можно попробовать, но тут вот какой момент. Для келлов не составит труда проследить, куда ведёт курс наших флотов. Им сразу станет понятно цель для удара. Такой расклад нам не нужен. Келлы подготовятся к нашему подходу и укрепят оборону. Какие предложения? Пока предложения только на уровне идеи. разделить флот и задать курс каждой эскадре. Теряется общая боевая мощь, но приобретается манёвренность. В точке удара эскадры собираются вместе, образуя флот и наносят удар. Идея хорошая. Нужно просчитать. А если пойти дальше и рассредоточить эскадры, получится 20 эскадр. Каждой задать цель. Представляешь, какой разброс и охват? Представляю, но боевая мощь эскадры несопоставима с мощью флота. Не спорю. Но зачем нам мощь флота? Мы должны только наносить удары по целям, не ввязываться в бой и не уничтожать их полностью. Удар-уход больше всего подходит для эскадры и эскадрилий. Флот менее маневренный, более неповоротлив, тогда как эскадра Идеальная боевая единица. Пожалуй, ты права. Предлагаю продумать и проработать такую тактику. На мой взгляд, она наиболее подходит для рейда по телам Келов. Но как к такому новшеству относиться наше руководство? Нет необходимости ставить руководство в известность. Рейд поручен нам, и как его проводить, решать нам. Быстров дал возможность проводить его так, как мы считаем нужным. Пожалуй, что так. Тогда проводим тренировку, находим цели для ИС-кадр и начинаем операцию. Подожди. В звёздном секторе действует ещё один флот, автоматический. Как быть с ним? Тут всё ясно. Автоматический флот идёт курсом на Ют, туда, где нас разгромили Келлы. Интересная ситуация. Планета осталась без прикрытия, только орбитальная и планетарная оборона. Возникает реальная угроза уничтожения. Келлы должны обеспокоиться. У них в звёздном секторе задача со многими неизвестными. И мы усилим эффект, разделившись и ударив по многим точкам. Ты права. Сканеры показывают движение флотов Келлов к планете Ют. Жалко у автоматического флота шансов нет. Четыре флота его уничтожат. Уничтожат, да, но он выполнит главную задачу: отвлечёт их от нашего рейда и даст возможность провести тренировочные манёвры. И вот ещё что. Отследить эскадру гораздо сложнее, чем флот. Кто же спорит? Такой расклад очевиден. Тогда к делу. Готовим эскадры к самостоятельным действиям. Очень содержательная беседа командующих в корне изменила военную кампанию рейда по звёздному сектору Келлов. Автоматический флот при таком раскладе гарантированно погибал, давая оперативный простор флотам Виноградова и Азуми.